Глава десятая. Геройский подвиг Монтрезора. Монтрезор, служивший в Тифлийском пехотном полку, принадлежал к числу тех штабс-офицеров, на которых обыкновенно возлагают большие надежды в будущем. Но служба его не представляла ему ничего, чтобы могло его выдвинуть из среды товарищей и дать право на более широкое поприще, чем на то, которое он занимал по должности батальонного командира. И вот одна минута геройской смерти, минута, когда Монтрезор спасает честь русского оружия, окружила его имя лучезарным ореолом славы. Так что мало кому известный до того человек вырастает вдруг до степени народного героя, и память о нем переходит из рода в род, не умирая в рядах кавказских войск. Перед этой минутой меркнет все остальное в жизни покойного. В июле 1804 года войска, блокировавшие Эревань, сильно терпели от недостатка продовольствия. Все распоряжения по этой части выполнялись медленно, а это расстраивало планы главнокомандующего и вынудило его, наконец, сделать распоряжение о перевозке всего провианта из Тифлиса в Бамбак, откуда он уже и мог быть доставляем в блокадный корпус по мере надобности. Между тем, грузинский царевич Александр с сильным отрядом персидских войск проник в Бамбакскую провинцию и сделал сообщение с Тифлисом крайне опасными. Караклис, ныне бедное армянское селение, тогда был главным городом Бамбакской провинции и имел для русских значение операционной базы при наступательных действиях против Турции и Персии. В Караклисе всегда поэтому располагался отряд русских войск под начальством надежного штабс-офицера, которому вместе с тем поручалось и наблюдение за политическим состоянием края. да и реванской экспедиции пост этот занимал майор Монтрезор, офицер, распорядительный, храбрый и хорошо знакомый с азиатской политикой. Но эти же самые качества заставили Цицианова взять Монтрезора с собой в поход. а на его место поставить батальон саратовского полка под командой армянина майора Хаджаева. Неспособность последнего скоро сказалась на деле и имела весьма печальные последствия. Он упустил благоприятное время для перевозки к кореване транспортов и теперь при появлении в крае персиян не знал, как за это взяться. Путь был действительно опасен. И еще недавно грузинская конница – следовавшая по этой дороге в Тифлис, встречена была персиянами и частью захвачена в плен. Цуцианов приписал этот случай недостаточной распорядительности самого Хаджаева и решился отправить на смену ему опять майора Монтрезора, с тем, чтобы этот последний принял все меры не только к открытию сообщения с Тифлисом, но и к скорейшему доставлению транспортов из Караклиса к Эреване. Отправляя Монтрезора со сборной командой всего из 109 человек при одном орудии, главнокомандующий предписал ему стараться проходить опасные места по ночам, но все предосторожности оказались напрасными. Не успел Монтрезор отойти нескольких верст от блокадного корпуса, как уже был окружен персидской конницей, к которой на каждом шагу прибывали новые толпы казахских и борчелинских татар. Монтрезор решился проложить себе путь штыками и, пренебрегая многочисленностью неприятеля, продолжал движение через каменистые горы, по дороге весьма трудной и на протяжении двадцати с лишним верст совершенно безводной. Долину реки Абарань Монтрезор прошел при беспрерывном бое с персиянами, а 21 августа, спускаясь с гор в Бамбакскую равнину, Увидел издали главные силы царевича, которые двигались навстречу со стороны Караклиса. Почти в виду самого города царевич обложил малочисленный русский отряд, изнуренный усталостью, зноем и жаждой, и потребовал сдачи. Монтрезор отвечал, что смерть предпочитает постыдному плену, и приготовился к бою. Раздраженный гордым отказом, царевич поклялся уничтожить отряд и двинул в атаку разом все свои силы. Несколько часов длилась отчаянная битва, но когда большая часть отряда была перебита и переранена, когда опорожнились патронные сумы и мантризор увидел, что средства обороны истощены до конца, он сбросил мундир и, обратившись к солдатам, сказал «Ребята!» Я больше вам не начальник. Спасибо за храбрость и службу. Теперь кто хочет, может спасаться. Позволением этим, однако же, никто не воспользовался, кроме одного барабанщика. Остальные дали последний залп и по следам Монтрезора кинулись в штыки на неприятеля. И в несколько минут отряда не стало. Самого Монтрезора нашли впоследствии изрубленным на пушке, которую он, как видно, защищал. до последнего мгновения. С ним рядом были убиты поручик Ладыгин и прапорщики Черец и Верещага. А из 109 солдат один бежал, 15 тяжело раненых захвачены в плен, а остальные 93 человека погибли геройской смертью. Как только отгремела битва и темная дождливая ночь спустилась на страшное поле, усеянное трупами и залитое кровью, Персияне повернули назад, навстречу новому транспорту, подходившему из Тифлиса. Транспорт этот, однако же, успел благополучно дойти до Караклиса, но припроводить его отсюда дальше в блокадный корпус уже не представлялось никакой возможности. Цицианов был глубоко огорчен известием о смерти Монтрезора и, возвращаясь в Тифлис из эреванской экспедиции, навестил могилу храброго воина. Впоследствии общество офицеров Тифлийского полка пожелало увековечить славный подвиг товарища сооружением на самом месте его смерти небольшого скромного обелиска. И Цицианов сам написал для него эпитафию. Говорят, что эпитафия была достойна полководца, но, к сожалению, землетрясение 8 октября 1827 года разрушило памятник, а вместе с ним погибла и драгоценная надпись. Последствие, уже в сороковых годах, князь Воронцов приказал возобновить обелиск на месте исторического боя. И он существует до настоящего времени на почтовой дороге между Тифлисом и Александрополем, оберегаемый соседними жителями, между которыми еще свежо и доныне предание о славной смерти майора Монтрезора.